Николай Почевалин. А война все грохочет. Впервые я увидел его лет 10-12 назад. Не мешая, он стоял в булочной неподалеку от дверей, белозубо улыбался и что-то говорил всем выходящим. Я удивленно прислушался. Всегда, никогда. А птицы летят. Самому камдиву доложу. Праздник выходит, потому что не пришли. Все это было произнесено подряд, без всяких пауз, на одной какой-то доверчивой и доброжелательной интонации. Не смея почему-то не уйти, не остаться, я без надобности перекладывал в сумки хлеб и батоны с жутковатым любопытством поглядывал на этого человека. Если бы он даже молчал, все равно невольно привлек бы внимание. Видом своим у него были черные блестящие волосы, с белыми висками и совершенно юношеское розовое лицо. Одежды свои. Незастегнутое короткое пальтецо. В конце войны, да и после нее, такие шили из английских шинелей, перекрашивая их. Трикотажные шаровары и высокие солдатские ботинки с сыромятными ремешками вместо шнурков. На Наискосок через плечо на скрученной тесемке висела холщевая котомка. Побирается, что ли? Оказалось, Нет жалостливо вздыхая, «Господи, воля твоя!» Бабка подала ему сдобную булочку. Все так же белозубо улыбаясь, он отложил булочку на стол для покупок, быстро произнес несколько бессвязных фраз. Из-под крылатых бровей темно-карие глаза его смотрели, ни на чем не задерживаясь, мимо всего, и бездумно. Показавшийся в торговом зале заведующая булочной, с которой я, как завсегда ты раскланивался, объяснила офицер на войне его так. Девчонки мои приветили его разок, чаем напоили. Вот он теперь и ходит. То несколько дней подряд, и то с месяц не показывается. Он тихий так с матерью живет. В белом халате, немолодая и полная, она помолчала, жестко, горько ли, поджав бледные некрашенные губы, позвала Вася, иди чай пить. Словно только и ожидая приглашения, человек часто и мелко закивал, радостно зачастил. Чай, чай, чай, чай, чай. Он проворно растянул холщевую котомку и завлек из нее зеленую эмалированную кружку. И негромко, каким-то ребячьим голосом запел. Броня крепка, и танки наши быстрые. Меж лопаток у меня потекли холодные мурашки. Я выскочил из булошной, не узнавая погожего майского утра, зеленого, солнечного, с бесшабашным птичьим ликованием. Все вдруг утратило свою яркость, странно поблекло, притихло. В ушах и где-то еще внутри звучал, не отпуская, один единственный ребячий чистый голос, бесстрастный и бездумно поющий крепкой броне и быстрых танках. Как отчетливо помню, и это ощущение, собственные радости, огорчения и заботы показались незначительными, досадно мелкими, даже неприличными. Потом я видел этого человека еще несколько раз. Однажды летним воскресным днем встретил его на центральной улице. В легкой рубахе на выпуск, в мягких тапочках С неизменной через плечо холщовой котомкой он шел, непрерывно говоря и улыбаясь, и оживленная нарядная толпа, затихая, послушно расступалась перед ним. В булочную я стал ходить не утром, а попозже, когда его уже там не бывало, убедив себя, что по времени удобнее а на самом деле следуя эгоистичному и разумному инстинкту самосохранения, без чего, вероятно, жизнь была бы и немыслимой. А сегодня в булочной я буквально налетел на него, сразу же узнав и одновременно, в ту же первую секунду, засомневавшись, он ли. На нем было памятное пальтецо-шинелька, те же неизносимые солдатские ботинки, Зашнурованные сыромятными ремешками. Та же, наконец, холчевая с кружкой котомка через плечо. Но некогда глянцево-черные волосы, Только свисков побеленные, серебрились так густо, Что казались теперь грязно-серыми. И тем разительнее выглядело его лицо. По-прежнему молодое, по-юношески свежее, С доверчивой ложбинкой на подбородке. Он, как обычно, улыбался и, сверкая великолепными зубами, говорил, говорил, вовсе не заботясь, есть кто рядом или нет. Девчата-продавщицы в нашей булочной много раз за эти годы менялись, а заведующий работала все та же, полная, нынче уже пожилая женщина, запоздала, начавшая пудриться и краситься. Что ж, Вась пойдем чай пить. Устала и ласково пригласила она. И осведомилась устоявшая рядом старушки в темной шале. Может, и вы, Анна Трофимовна? Благодарствую, голубушка, кротко отозвалась та. Крученые кисти ее старинной шали при легком поклоне дрогнули, качнулись. Я уж тут подожду. Довольно бормоча, Василий ушел с ведущей, неся в одной руке ушанку, а в другой, на готове, зеленую эмалированную кружку. Проводив их взглядом, старушка вздохнула, задержала на мне светлые, размытые синевы глаза. Окаемленное краями темной шали лицо ее было рыхло, изрезано морщинами. «У каждого похожа своя кручина». Просто и раздумчиво сказала, она, имея в виду, как почему-то показалось мне, — и привечавшую Василия заведующую булочной, а, возможно, и многих других. Ибо в самом деле разве мало вокруг людей, у которых при внешнем благополучии тоже есть свои горести, свои боли? «Лечить вы его не пробовали?» — спросил я, чувствуя, что уйти сейчас нехорошо. «Да как же, как же!» — поприкнула она за такую несуразицу. «Куда не ездили, где не лежал?» И бодрить уж перестали, никакой надежи. Отчего это у него? Известно от чего. От фронта. Дружок приезжал, говорил, в газете описывали прыгнул он на своем танке самый круче. Фашистов этих подавил, видимо, невидимо. Орден дали. Потемневшие, налившиеся давно растраченной, выплаканные синевой глаза старушки померцали. Засветились гордостью. И снова, как выключенные лампочки, погасли. Вытащили, как мешок с костями. Руки-ноги срослись, а самое-то главное — не вертается. Было-то, может, всего и осталось, что к людям да на люди манит, Как сюда вот. И ведь не в обузу, нет. У него и посудинка своя, и сахару всегда два кусочка с собой берет. Побудет тут. Вроде у него что, и отмякнет. Всю ночь без малого спокойно спит. А так ведь ходит, бродит, говорит. И сказнишься вся вникая, ни одного ведь словечка не разберешь. Все мимо да врозь. Разве что, когда брить его начнешь, тогда только маломальски разумные и услышишь. Это уж я точно приметила. Усадишь его, простынкой закроешь, станочки его безопасные соберешь, щеки намылишь, Он строговато так и окликнет «Андреев Парикмахер это парикмахеры -то у них там, сказывали, был Андреев-то. Опять же побреешь, полотенцем ототрешь его, ровно вскинется. Лиза пришла и разборчиво говорю «все, все». Девушка, — подсказал я, — была когда-то, да вся вышла. Старушка слаба. Грустно покачала головой. С ней легонько покачались укрученные кисти шали. Служила доктором в части у них. Узнала от его дружка, от Степы. Прилетела. Сейчас-то она профессор, в Ленинграде живет. На пенсию уж скоро, говорит. Внуки большие. Целый день с ним просидела. Все ему Брови гладила. Они у него. Видаль, какие. разлетистые. Гладит, гладит. Говорит ему чего-то. В лице это у самой. Ну скажи, не кровиночки. А он только разочек. Застонал, что ли? Ровно ему больно стало. И опять все это же. Смотрит напрямки. И не видит ничего. Смеется, и все лопочет, лопочет, как маленький. Утром прилетела, а сразу после обеда такси заказала. Опять же на самолет. Анна Тимофеевна говорит, родная моя, простите, не могу. Если что понадобится, куда определить, потребуется, пожалуйста, все сделаю. А что тут сделаешь? Кто сказал бы? Сухие, огромные, какие-то стылые, предзимние, как низкое небо перед первым трудным снегом. Глаза старушки смотрели так прямо, требовательно, в невыразимой муке своей, что я поспешно отвернулся. Господи, прости ты, грех мне великий, кротко вознесла она жалобу. Рыхлое, раскраенное морщинами лицо ее порозовело. Может, легче ему было, если плех как другие, под памятником. Об одном молю, чтоб продлились дни мои. Помру, кому он без меня нужен будет. Я хотел возразить, запротестовать, потому что все это было не так, неправда, несправедливо, наконец. И смолчал, словно подавившись растерянный перед ее особой правдой. Да, что бы с ней ни случилось, танкист, фронтовик, инвалид Великой Отечественной никогда не останется без внимания, никогда не кончит тем, чем в его положении могли бы кончить и кончают в другом мире, на трех четвертях земного шара. Да, понадобится к нему примчиться фронтовой друг Степан — Прилетит профессор из Ленинграда. Да, его могут поместить в любую клинику, в самую лучшую клинику, в любой специальный пансионат, самый лучший пансионат, где он будет жить, не зная никаких забот. И при всем при этом, кому он будет нужен так, как ей? Матери. Словно поблагодарив за что-то, может быть, именно за то, что смолчал, Не сказал ничего из того, что она уже слышала, еще много раз услышит. Старушка поклонилась, тем и отпуская меня. И сама сказала слова, которые я, будь моя воля, выбил бы на памятники матери скорбящей. Кому война давно кончилась, а для нас, сынком, она все воюет. Все убивает. В дверях меня настиг ребячий, чистый и бесстрастный голос. Броня крепка и танки наши быстры. Николай Почевалин. а война все грохочет. Рассказ читал Игорь Тарадайкин.